Глава тринадцатая. Недолгий послеобеденный сон мне на пользу не пошел. Вновь снился кошмар, оставивший после себя крайне неприятный осадок и вынудивший порадоваться внезапному пробуждению. Да что заши? – прорбормотал я, присев на постели и убрав прилипшую к лбу прядь. Переведя взгляд на лежащий рядом с учебниками шаромак, напряглась и непроизвольно затянула дыхание. повторившийся образ из сна вновь напомнил о том моменте, когда я в последний раз держала его в руках. Это просто сон, твердо произнесла, не сводя с него глаз. Сон и не более. взляясь на себя заиррациональный страх, я решительно поднялась, подошла к столу и, поколебавшись не дольше пары мгновений, взяла шаромак. стекло было слегка прохладным, но показалось, что чем дольше его касаются мои пальцы, тем холоднее оно становится. Перед глазами против воли проносились образы неспокойного моря и черного стелющегося по нему тумана, пугающие картины мелькали в вспышками, от них по коже бежали мурашки и учащалось биение сердца. Прирывисто вздохнув, я еще крепче сжало теперь уже леденное стекло и всмотрелась в появляющуюся за ним дымку. Ловцы не боятся, мысль утвердила себе, ничего не боятся. Вскоре в шаромаге стали появляться очертания бледноголубых кристаллов. Они медленно разрастались, цеплялись друг за друга и принимали форму знакомой хризантемы. Увидев восемь ровных, слегка мерцающих лепестков, я всхлипнула от облегчения и медленно осела на стол. Еще никогда не испытывала такой радости, видя перед собой наглядное свидетельство своей особенности. На черный туман не было ни намека, а повторяющийся ночной кошмар в самом деле был всего лишь сном. Я улыбнулась, но уже в следующую секунду улыбка застыла, чтобы затем бесследно исчезнуть. Тогда на корабле один из лепестков хоризонтемы потемнел, будто покрывшись серым налётом. Сейчас, прямо на моих глазах, это внезапно повторилось, только тёмным стали не один, а сразу два лепестка. Цвет же сделался не просто серым, а графитовым, практически чёрным. Я беспомощно хватала ртом воздух, не веря, что действительно это вижу. А когда в завершение к ожившему кошмару на стекле появилась разветвлённая трещинка, выронила шаромак из ослабевших рук. Фрида! Тут же раздался обеспокоенный голос Овара. У тебя все хорошо? Да. Чуть подрагивающим голосом ответила я и, собравшись, подтвердила уже увереннее. Все в порядке. Схватив дорожную сумку, быстро сунула в нее шаромак и затолкала ее под стол. Страх сменился неожиданным злостью на свою реакцию. До «Да、сколька можно бояться каждого пустяка? Изменениям кристаллов существовало простое и понятное объяснение. С течением времени и развитием навыков моя магия менялась, что естественно. Конечно, обычно трансформировалась только внешняя форма, а не цвет, но наверняка простое объяснение можно было найти и этому. А что-то трещина, эта шаромак изначально была соизъяным, так что ее появление вовсе не удивительно. Лорд Трей просит тебя спуститься в гостиную. Вновь обратился ко мне дворецкий. Конечно, если ты не занята. Посмотрев на часы, я обнаружила, что время как раз приблизилось к ужину. Что ж, по крайней мере, от одного волнения я в силах себя избавить, проговорила мысленно, решив, что сегодня пытаться использовать купленное зелье не стану. Вопреки ожиданиям адмирал звал меня совсем не для того, чтобы поужинать. Спустившись, я застала его облаченным в верхнюю одежду и в ответ на свой вопросительный взгляд услышала: "Тебе не помешает немного развеяться, Фрида. Надеюсь, ты не возражаешь против небольшой вечерней прогулки". "Вы даже не представляете, насколько не возражаю". Подумала я, и Робко вложила руку в протянутую мне ладонь. Опустившиеся на Нортагару сумерки, окутывали ее флером тайны, добавили особого шарма и сделали похожей на сумеречье. Я не спрашивала, куда нас везет экипаж и как долго продлится прогулка. Сейчас это было неважно. Само присутствие адмирала отгоняло все страхи, и хотя находиться рядом с ним было невероятно волнующе, такое волнение можно было смело назвать более чем приятным. Когда экипаж вдруг остановился и адмирал помог мне из него выйти, я снова не стала задавать вопросов. Но тем не менее удивилась, увидев, что мы приехали куда-то на окраину. Здания здесь выглядели очень старыми, даже заброшенными, но в этом существовала какая-то особенная красота. Нечищенные тротуары и дороги покрывал легкий слой белоснежного снега, на котором коем где виднелись следы от копыт лошадей. Стоило подумать о лошадях, как совсем рядом раздалось лошадиное ржание. Вернее, это сначала мне показалось, что лошадиное, но когда к нам навстречу вышел молодой человек, ведущий под уздцы двух стройных поджарых скакунов, стало понятно, что это келпи. Прокатимся? Не столько спрашивал, сколько утверждал адмирал Рей. Я растерялась. Но я не умею ездить верхом. Что вы знаете о келпи, Фрида? – спросил он ласково гладя скакуна по иссине черной гриве. Это магические создания, рождающиеся из воды, припомнила я. До того, как их приручили, они выходили из моря, привлекали случайных встречных и, когда те садились к ним на спину, увозили на дно. Верно. Направленный на меня взгляд адмирала светился улыбкой. О своей главной способности кельпи не утратили и по сей день. Вовсе не обязательно быть прекрасным наездником, чтобы уверенно сидеть в надетом на них седле. С этими словами он дал мне половинку красного яблока, которую я положила на ладонь и протянула Келпи. Выдиная лошадка внимательно посмотрела на меня горящими голубыми глазами, словно решая, можно ли мне доверять, а затем осторожно взяла яблоко губами. Раздался громкий хруст. Зубы у Келпи были острые. Считаешь, что ты купила расположение тени? Весело заметил адмирал. Это морское яблоко. Келпи от них без ума. И действительно. Глаза тени загорелись ещё ярче, копыта задорно стукнула по тротуару, а хвост взметнулся точно у довольного и гриво настроенного щенка. Не без помощи адмирала, взобравшись в седло, я оправила подол платья, взялась за вожжи и вдруг ощутила необъяснимое единение с Келпи. Как-то мне доводилось ездить на таком скакуне вместе с Нервисом, но тогда ничего подобного я не чувствовала, наверное, потому что Келпи управлял он. «Просто подумай». И она поймет, что делать, посоветовал адмирал, который сидя на спине черного жеребца смотрелся не менее завораживающе, чем на морском волке. Сперва мы ехали неспешно, двигаясь в сторону раскинувшегося неподалеку поля, а затем, подъехав ближе, пустили келперы сью. Адмирал оказался прав. Стоило только подумать, чего хочу от тени, как она в точности следовала моим мысленным указаниям. Впервые, сидя в седле, я не испытывало ни малейшего неудобства, а еще казалось... Реши она сейчас отвезти меня в саму глубину, я бы не воспротивилась. Вот уж действительно волшебные лошади. Повишенное над столицей ночной небо казалось высоким, бескрайним, и на этом насыщенном черном полотне были стали россыпи алмазных звезд. Яркое сияние одной луны гармонично переплеталось с тусклым светом другой, и они обе, находясь на непреодолимом расстоянии друг от друга, будто страдали от невозможности оказаться рядом. Такие похожие и в то же время такие разные, такие далекие. Думая об этом, я смотрела на ровную спину впереди. Когда адмирал Намика, вернувшись, перевел свою лошадь в голубь, я без раздумий сделала то же самое. Тень неслась со скоростью выпущенной стрелы, но бег ее был мягким, почти бесшумным, соответствующим имени. Не будь она Келпе, я бы уже сто раз свалилась, но невидимая сила превращала нас в единое целое, и от этой целостности захватывало дух. Да и не только от нее. Я испытывала настоящий восторг, живой, мощный, подобный неудержимым волнам. Белое поле вдруг показалось мне бескрайним морем. На губах заиграл привкус соленой свободы, а свистящий в ушах ветер унес переживания и страхи последних дней. Раздавалось размеренное хриплое дыхание тени, развевалась черная грива, разлетались в стороны комья выбивающегося из-под ее копыт снега. Адмирал позволил себя догнать, и теперь мы мчались наравне. Я уже перестала отрицать реальность происходящего, на время забыла о том, насколько все это странно, и просто наслаждалась волшебством подаренных мне моментов. Быстрее, хотела подумать, но выкрикнула вслух. И тут же восторженно засмеялась, когда тень с готовностью выполнила приказ. Вокруг кружился двулунный украшенный созвездиями мир. Вдалеке тысячами огней горел центр Нортагары. По небу на гриффонах летел патруль стражей. Все было таким новым, необычным и в то же время упоительно прекрасным, что я все смеялась и не могла остановиться. Выпивала эти мгновения как глотки свежего воздуха, как долгожданную весну после долгой суровой зимы. Оставив поле позади, мы выехали на широкую пустынную улицу и тут же сбавили темп. Я все еще не пришла в себя, когда адмирал спрыгнул с Келпи и легко спустил на землю меня. Если сидя верхом я чувствовала себя прекрасно, То, встав на ноги, мгновенно ощутила, как эти самые ноги подкашиваются. Когда адмирал придержал меня, не давая упасть, я не попыталась отпрянуть и, учудо, даже не покраснела. Все-таки у тебя чудесный смех, Фрида. Смысл его слов дошел до меня не сразу. Я бы хотел, чтобы ты смеялась чаще. С таким же успехом он мог говорить мне о мировых проблемах, делах государственной важности или повадках морских котиков. Я слышала лишь его проникновенный бархатный голос, чувствовала тепло рук сквозь несколько слоев одежды и не могла оторваться от кристальной прозрачности глаз. От дыхания образовывались облочка белого пара, и в их смешении существовало что-то очень личное, зыбкое, но нарушающее установленные границы. Даже когда руки на моей талии сомкнулись крепче, а прозрачные глаза стали стремительно приближаться, я по-прежнему не сопротивлялась. Где-то в глубине сознания Эмелькала мысль, что это неправильно, что после я буду жалеть и корить себя за то, что пользуясь наложенными на него глубинными чарами, но сейчас препятствовать этому было выше моих сил. А кто бы на моем месте смог устоять перед боянием первого в королевстве морского демона? Спросив сегодня о зелье, я порадовалась, что небо не упало на землю, не взбунтовалось море и не грянул гром. Но когда наши губы соприкоснулись, готова была поклясться, что все это случилось. Фрида. Скорее не услышала, а почувствовала я короткий выдох. Мой мир перевернулся, превратив меня в сосредоточение переливающихся через край эмоций. Поцелуй вскружил голову лучше русалочьего вина. Душа затрепетала точно стайка потревоженных морских светлячков. Разомкнув губы, я поддалась ему навстречу и, не встретив сопротивления, лорд Рей обнял меня еще крепче с какой-то отчаянной голодной решимостью, от которой земля ушла из под ног. А потом мы стояли, не размыкая объятий, и я приотдало лицо у него на груди. Что, кадет Талмур? Сейчас убегать некуда. Глухим голосом припомнил адмирал мое поведение после нашего первого поцелуя. Сейчас убегать не хочется. Честно призналась я, желая стоять так целую вечность. Как немного позже рассказал адмирал, эта часть города пользовалась примерно той же славой, что и слезные трущобы. Стоит лишь разницы, что эта слава была в большей степени необоснована. Сомнительных личностей здесь можно было встретить с таким же успехом, как в центре, а слухи в основном базировались на нахождении в этом районе тюрьмы. Тем не менее сюда любят съезжаться представители аристократии. Продолжал менять экскурсию адмирал, пока мы медленно брели, глядящий на нас желтыми окнами таверни. Отсюда открываются красивые виды на центр, а в лесу на другой стороне пустыря часто устраивают охоту. Мне бы хотелось показать тебе другую столицу Фрида. В Норте Гере есть множество прекрасных мест. Но до тех пор, пока ты официально не представлена в высшем свете, наше появление на публике могут неправильно понять. Эта прогулка тоже прекрасна. Улыбнувшись, возразила я. Кататься на келпе было также здорово, как лететь на пегасе. Спасибо вам. Вам? – переспросил адмирал скептично, сломив бровь. Вам. Твердо повторила я. Ответом мне стало многозначительное хмыканье, но настроение адмирала нисколько не испортилось. Странным образом неловкости после поцелуя я не чувствовала, ну почти. Наверное, из-за того, что все еще не пришла в себя, к чему, к слову, пока не стремилась. Находиться не в себе иногда вообще очень полезно. Фирменным блюдом таверны серый кролик являлся, собственно, кролик. Его здесь подавали под густым наваристым соусом с кислыми ягодами и щедрой порцией толченой картошки. Входя сюда, я ожидал увидеть обычный для таких мест антураж, но заведение оказалось неожиданно приличным, персонал вежливым, а еда, включая кролика, очень вкусной. Посетителей здесь было немного, а кто присутствовал, явно относился к разряду тех, кто не интересуется делами посторонних. В сумеречи я тоже знала немало таких вот таверн, где ты мог находиться в какой угодной компании, не беспокоясь о том, что подумают окружающие. Не хочу портить вечер, но вынужден это сказать. Отложив столовые приборы, произнес адмирал: "Завтра в полдень к нам пожалуют Айелина Лавиет. Все-таки судьба забавная штука. Не встретив Айелину сегодня, восприняла бы такую новость по-другому, но сейчас осталась спокойной и невозмутимой. Я готова", заверила лорд Эре. "Не беспокойтесь, то, что случилось в прошлый раз, больше не повторится. Я беспокоюсь не из-за прошлого раза. Его рука мягко накрыла мою. я тревожусь за тебя». Невинное прикосновение отозвалось сладостным томлением, и по телу прокатилась дрожь. Вместе с тем оно вдруг напомнило мне о чём-то важном, о чём я не вспоминала во время прогулки. Всё же находиться здесь и рядом с адмиралом было ошибкой. Чем больше времени я проводила с ним, чем больше позволяла верить себе в реальность его чувств, тем больше погружалась в омут, выбраться из которого было практически невозможно. Раньше у меня не было времени на романтические увлечения. Какая уж там романтика, когда с утра до ночи только и делаешь, что работаешь, пытаясь прокормить себя и отца. А теперь я, кажется, влюбилась. Осознавать это было страшно. «Всё-таки Фрида-то и та ещё неудачница», — подумала я. Из всех жителей королевства умудрилась влюбиться в того, в кого уж точно влюбляться категорически не следовало. «Фрида». Вывел меня из задумчивости предмет моих же мыслей. Тебя что-то тревожит? Если не предстоящая встреча с матерью, то что? Он знал, точно знал ответ на этот вопрос, но все равно спрашивал, желая услышать это от меня и развеять все мои страхи. Но к такому я не была готова и, надеясь уйти от этой темы, поделилась другим. Дело в том, даже не знаю, как сказать, когда мы были в рейде, я смотрела в шаромак. «Судя по увиденному, моя магия прогрессирует. Но есть кое-что, что очень меня беспокоит». «И что же?» Мгновенно став предельно серьёзным, спросил адмирал. Я непроизвольно понизила голос до полушёпота. Несколько кристаллов стали тёмно-серыми. А ещё на шаромаге появилась трещинка. Точнее, она была и раньше, но капитан Вакхан её убрал. А теперь она возникла снова. «Кристаллы могут менять цвет по разным причинам». Спустя недолгую паузу прокомментировал адмирал: «Сегодня же в этом разберемся». Поужинав, мы еще немного побродили по улицам, затем адмирал отвел Келпей в расположенную неподалеку конюшню, и за нами приехал экипаж. Мы могли бы переместиться с помощью потерянной души, и я подозревала, что адмирал предпочел экипаж исключительно из-за меня. Я снова могла любоваться видами ночной Нордагара, хотя на этот раз куда больше меня волновало другое. По обычным меркам экипаж был просторным. Но мне он казался невероятно тесным, из-за чего присутствие сидящего напротив лорда Рэя ощущалось особенно остро. Словно нарошно он не сводил с меня глаз, а я боялась посмотреть на него. Только вот боялась не его самого, как было прежде, а того, что может случиться, встретиться мы взглядами. Еще одно повторение поцелуя и не знаю, найду ли силы справиться с собой. Как и всегда, свое слово адмирал сдержал. Едва мы вернулись в особняк, он обратился к дворецкому. «Овар, будь любезен, перенеси сюда шаромак нашей гостье». Тот откликнулся моментально, и уже через пару мгновений в холле стояла моя дорожная сумка. Заметив, что я нервничаю, адмирал легко подхватил её с пола, сам извлёк шаромак, коснулся разветвлённой трещинки и одновременно подтолкнул меня в сторону гостиной. Я как могла старалась себя успокоить. День и без того выдался щедрым на самые разные эмоции, а теперь меня ждало ещё одно испытание на прочность. Желая поскорее с этим покончить, я охотно приняла шаромаг из рук адмирала и мгновенно напряглась, увидев, как его наполняет знакомая дымка. Облизнув внезапно пересохшие губы, вновь всматривалась в появляющиеся, вырастающие друг в друга кристаллы и все ждала того момента, когда некоторые из них потемнеют. Адмирал молча стоял рядом, и взгляд его также был прикован к шаромагу. Почему-то в такие моменты время замедляется, будто нарожно нагнетая напряжение и заставляя нервничать все больше. Кристаллы медленно складывались в лепестки, лепестки в цветок, прозрачно-голубой цветок, прозрачно-голубой цветок, остающийся таковым и спустя полминуты, минуту две. Но я не понимаю. Я подняла на адмирала растерянный взгляд. Еще несколько часов назад он показывал совсем другое. Ты позволишь? Он вновь взял шаромак в руки и, сосредоточившись, в него посмотрел. Неотрывно наблюдая за тем, как за мутным стеклом одна за другой следуют вспышки света, обращающиеся кристаллами невероятно сложной формы, я медленно оседало в удачно стоящее рядом кресло. Никогда не видела ничего подобного и, вероятно, больше нигде ее не увижу. Что ж, сейчас он исправен, подытожил адмирал, когда кристаллы в шаромаге сложились в потрясающей красоты сияющую фигуру. Но если ты изначально приобрела его с дефектом, погрешности в работе возможны. Значит, дело в погрешностях? С надеждой и облегчением спросила я. Иногда кристаллы могут темнеть, если смотрящий в шаромаг пребывает в сильном стрессе, добавил лорд Рей. Магия, как известно, неразрывно связана с общим эмоциональным состоянием ее обладателя. Быть может, причина в этом? Но в любом случае шаромаг нужно заменить. Я знала, что он намеревается сказать дальше, и поспешила его опередить. Как только накоплю достаточную сумму, обязательно куплю новый. Заметив, что адмирал хочет возразить, добавила: Я с благодарностью принимаю вашу помощь, пользуюсь предоставленными мне на время одеждой и живу в этом доме, поскольку это необходимо. Но новый шаромак в настоящий момент необходимостью не является, и я предпочту позже оплатить его покупку сама. Возражения так и остались неозвученными, а еще на короткое мгновение показалось... что также не было озвучено нечто другое, какая-то возможная причина потемнения кристаллов, о которой адмирал предпочел умолчать. Но ощущение этого было столь мимолетным, что я не стала заострять на нем внимание и радовалась, что хотя бы о шаромаге можно больше не волноваться. Часы пробили одиннадцать, сообщая, что вечер подошел к концу. Благодаря службе я привыкла к строгому режиму. В такое время обычно уже спала. И сейчас организм наполнил о выработавшейся привычке, выразив протест в бодрствованию широким зевком. «Ты устала», — констатировал лорд Рэй. «Нужно хорошо выспаться. Завтра будет сложный день». Я робко улыбнулась. А когда в последнее время дни были лёгкими, адмирал Рэй... Ре... Без перехода попыталась обратиться я, но, наткнувшись на убийственный взгляд, осеклась. Лорд Рэй... Ре... сузившиеся прозрачно-голубые глаза, сложенные на груди руки, недовольно поджатые губы. «Есть какие-нибудь новости из сумеречья?» — спросила я, избежав прямого обращения. Ответом мне стал всё тот же взгляд, всё те же сложенные руки, и, что закономерно, всё те же поджатые губы. Понимая, чего от меня ждут, я обречённо вздохнула и, опустив глаза, на одном дыхании выпалила. «Эртон, скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь новости из сумеречья?» «Есть». Судя по голосу, он был доволен. Горд Дак дал показания, выдав того, кто платил ему за твое запугивание. Им оказался один известный в определенных кругах Альф, которого сейчас усердно разыскивают. Естественно, за ним также кто-то стоит. Плюс к этому нам удалось напасть наследник Романта, накануне его попытались задержать, но он ушел, хотя и был серьезно ранен во время бегства. Новости оказались не то чтобы потрясающими, но очень важными. В сущности, сейчас были важны любые зацепки, которые могли помочь расследованию. «А убийца Гейре?» — задала я ещё один вопрос. «Пока ничего». Адмирал шагнул ко мне и, глядя в лицо, серьёзно произнёс. «Сейчас тебе следует быть особенно осторожной. Слишком многое стоит на кону, желающие получить осколки ни перед чем не остановиться. Я не говорил этого раньше, но твоя мать и бабушка также могут быть к этому причастны». Леди Шарке — крайне амбициозная и себелюбивая особа, поэтому её заинтересованность в воссоздании кристалла душ не исключена. А вот такие слова меня действительно потрясли, потому как мысли о подобном раскладе мне и в голову не приходили. Но даже если это предположение верно, тебе с её стороны всё равно ничего не угрожает. Тут же успокоил адмирал. «По крайней мере, пока все осколки не будут собраны». Я хотела сказать, что не угрожает до тех пор, пока я нахожусь под его защитой, но вовремя опомнилась и промолчала. Адмирал лично проводил меня до комнаты и, прежде чем позволить в нее войти, взял за руку, вынудив задержаться. Ты все еще меня боишься? Неожиданно спросил он, глядя мне в глаза. Я замерла, борясь с поднявшимся внутри цунами, и чуть помедлив, не отводя взгляда, выдохнула. Нет. Еще немного помолчала и тихо добавила: уже нет. Глаза лорда Рэя блеснули в полумраке. Он нежно коснулся моей щеки и, улыбнувшись, пожелал: «Доброй ночи, Фрида». «Доброй ночи». Пожелала я в ответ и, не найдя в себе сил повторно произнести заветное имя, юркнула в спасительную темноту, покоев.